вал был заперт. Однако Дан быстро справился с простейшим амбарным замком. Не забыло ещё Науку Петровича, своего харковского соседа. Спустившись по бетонной лестнице, в оряге оказались в очень даже пристойной прихожей, которая выглядела куда чище и солиднее, чем, к примеру, московское обитальще на сатва однокашника Данилы. В прихожей на стене висела вешалка с мужской и женской верхней одеждой, на полу, в самом центре Стоял потертый, но еще крепкий кожаный диван. Подвальная эта комната соединялась с коридором, уводящим в темноту. Выключатель располагался у входа в коридор. Вот только стоило ли его трогать? Может, пока что лучше не привлекать внимания? «Там кто-то есть», – прошептал Ашот, кивнув в сторону коридора. «И оттуда вкусно пахнет». «Проголодался, бедненький». Мариша не могла промолчать. Старший в старших мыкнул. Гурбаннах хмурился. Рядовой Петров и Маркус ждали, что он скажет, когда перестанет злиться на толстяка и брюнетку. Данила же прислушивался, напрягая ушки из-за таих дыхания. Сначала ничего разобрать не мог, а потом услышал вроде всхлипы. Кто-то плакал. И не кто-то даже а девушка. Дон готов был дать руку на отсечение, что разобрал пару тройку проклятий в адрес какого-то ублюдка, достойного распятия и кастрации. Ему очень не понравилось, что молодка, прятавшаяся впереди, обладала кровожадным характером и была, судя по всему, серьёзным противником. Далеко не всякий человек сумеет чайной ложкой откормсать и другому гениталии, как божилась сделать она. Мало у кого вообще хватит фантазии придумать такую казнь. Данила представил, как это ложкой и его передёрнуло. И всё-таки надо было топать дальше. Варяги не могли сидеть тут вечно. Каждая минута промедления это загубленная жизнь москвичей. Но для того, чтобы встретиться с опасной девицей лицом к лицу, надо миновать длинный, узкий и главное тёмный коридор. Свет горел лишь в конце этого тоннеля. Данила знаками показал Гурбанову, что желает занять место в авангарде, типа разведка боем, командир, разреши, а? Но Гурбанов отрицательно качнул головой. И это при том, что никто более не вызвался в первые ряды. Добровольцы. Ау. Нет таких. Так почему тогда дану нельзя? Он что особенный? Дан так и спросил у Гурбана на пальцах. Но командир оправдываться не стал, лишь ласково улыбнулся и сам юркнул во тьму впереди. Время потянулось, как резиновый жгут наложенный выше раны. Время перехватило течение жизни в венах секундах, застопорило дыхание в лёгких, заставило трепетать ноздри. и сильнее плющить пальцы от завьё Абакана, которому вряд ли суждено услышать скоро щелчок предохранителя. Стрелять доведётся много. Лишь бы патрон не перекосило, или ещё какая хрень не случилась. Грохот и звон в гробовой тишине прозвучали особенно тревожно. Данилу как пружинами подбросило, он сам не понял, как оказался во тьме коридора, где впереди возилось что-то тёмное, страшное. Тело Дана быстрее разума определило в кошмарном силуэте абрис Гурбана, и потому палец не выбрал свободный ход спуска, а наоборот скользнул с него, чтобы случайно не завалить командира. И вообще тому срочно нужна помощь. Гурбан сейчас отличная мишень. Услышав шум в коридоре, врагу надо лишь выстрелить во тьму, не целись даже, чтобы скосить командира, а потом и Дана. Холодком плеснуло вдоль хребта, от напряжения взвыла икра. Только бы мышцу не свело судорогой, Только бы не свело. В следующий миг Дан оказался рядом с Гурбаном, который почти уже выбрался из коридора. Ах ты! На пороге довольно светлого, просторного помещения командир бутснул набор кастрюлек, вставленных одна в другую, как части матрешки. Со звоном весь этот поварской инструментарий покатился по чистому белому кафелю. От ботинок Дана тоже что-то отскакивало. На чем-то он поскользнулся и едва не растянулся на полу. схватился за стену, точнее за полку. Полка не выдержала, рухнула, что только добавило приятных звуков общей какофонии. Как никто из варягов следующих за даном не открыл при этом огонь загадка. Нервы-то у всех на пределе. Столько без отдыха, столько всего случилось, столько потерь и разочарований, но не продырявили Данилу спину, и на том спасибо. Ошод коричнетел чуть ли не в затылок. За ним следовал батя, потом Мариша и рядовой Петров, замыкающий Маркус. Всех их Данила пропустил вперёд, пока сам вводил стволом автоматы из стороны в сторону, прикрывая колонну коллег. Варяги в микро сосредоточились по помещению. Судя по выстроившимся в ряд печам и духовкам, а также по свисающим с крюков половникам и прочим неизвестным данным приспособлениям, это была кухня какого-то престижного заведения. ресторана или чего-то подобного. Маркус и рядовой Петров, Дан и Самара, не опуская автоматов, занялись осмотром кухни. Не хватало ещё получить разделочный ножом под рёбра или скалкой по черепу от какого-нибудь повара, спрятавшегося под тазиком для квашеной капусты, а потом возобновившего себя героем. А что ты, Мариша, прикрывали Павла Сташева? С двух сторон обжали. Он без них и шагу не ступит. Даже по нужде одного не пустят. Однако жники данн без тени сомнения отдадут за профессора своей юной жизни. Лучше бы, конечно, без этого, но всё-таки. А где Гурбан? Ага, занялся той самой кровожадной девушкой, что мечтала надругаться над своим врагом. Непонятно только почему она скулила в углу вместо того, чтобы сразиться с варягами, нанеся им существенный урон в живой силе и технике, которой у них не было. Данила дамочку эту толком не рассмотрел даже, другая у него задача. Некогда ему. Ты кто? спросил Гурбан мягко. Так, по-отечески. Зовут тебя как? продолжая всхлипывать, девушка всё же ответила. Официантка я. Светланой зовут. А вы? вопросы здесь задаю я, понятно? Девушка кивнула, наверное, ибо ответа дан не услышал, а Гурбан не повторил вопрос. Слишком быстро согласилась. Да, но это не понравилось. Он открыл очередную дверцу, осмотрел содержимое, остался доволен, никого и ничего. Другая, на месте официантки, в позубы стала, мол, кто вы такие, чтобы мне указывать, что тут у нас шкаф, в нём сковородки разные, и большие, и очень большие, и очень-очень большие, и даже крохотные, в которых разве что яичницу из перепелиного яйца и жаришь. Есть такое дальше. Шкаф с тарелками всех мастей и размеров. Годится. Дальше. Закончив осматривать шкафы со своего фланга кухни, Данила застыл, где был. Ашот нашел второй выход из помещения и обосновался там. Вел наблюдение и что-то жевал. Ну-ну, свинья везде грязь найдет, как говорят в родном Харькове. Впрочем, батя тоже двигал челюстями. Ашотик поделился, видать, с трофеями. А вот Мариша была багровой от возмущения, надо понимать. Её отозвали к ней угостил местными деликатесами. Редовой Петров вернулся к входу в тёмный коридор. Маркус его сопровождал. Дон двинул к Гурбану вдоль длиннющего разделочного стола, ряда холодильников, потом мимо колоды для рубки мяса, чистой и слишком стерильной какой-то, а потом сколько в здании народу. Гурбан сидел на корточках возле девушки. Ствол его автомата смотрел ей в грудь. Весьма выпуклую, надо сказать, грудь, вполне способную сразиться на конкурсе бюстов с молочными железами Ксю. Привалившись спиной к разделочной колоде, Самара расположился рядом прямо на полу. Он внимательно слушал. «Конечно, где бабы, там и полковник». «Много», — девушка подняла карие и восточные очи на Дана. Один глаз превратился в щелку, его дополнял лилового цвета синяк. «Два взвода примерно». Понятно. Гурбан посмотрел на Дана, которому тоже всё было понятно. Два взвода это 60 примерно человек, а варягов 8 душ. И то, включая рядового Петрова, который, может, и умеет водить вертолёт, но в бою настоящем не бывал, а также Павла Сташева, у которого чёрный пояс по лабораторно-пробирочному карате, но стрелять по врагу он не обучен.